Швежинов Павел. Барьер. Повесть. Перевод с болгарского. Москва. Прогресс. 1980 год. Нине. И все чаще подстерегает меня по ночам одиночество. Прежде такое чуждое и непонятное мне чувство. Оно возникает обычно около полуночи, когда замирает все живое. Утихают все шумы, кроме поскрипывания тротуаров точно укоченеющего мертвеца, потрескивают кости. В такие минуты меня охватывает нелепое ощущение, будто я в разинутой пасте хищного зверя. Так яственно и отчетливо слышу я чье-то близкое дыхание. Встаю и начинаю нервно расхаживать по просторному холлу, слушающему мне кабинетом. Спасения нет. Чувство одиночества, не густое и липкое, а пронзительное и острое, как лезвие кинжала. Оно настигает меня внезапно, пытаясь прижать к стене подле дурацкой позеленевшей амфоры или фикуса, содвинутого в угол моей домработницей. Едва нахожу в себе силы вырваться из его тисков и выскакиваю за дверь, забыв погасить свет. Влетаю в лифт. Спускаюсь, затаив дыхание с пятнадцатого этажа на первый. Прекрасно знаю, что если застрянешь ночью в этом скрипучем катафалке, то скорее умрешь, чем кого-либо дозовешься. Сажусь в машину, поспешно включая мотор. Его тихий рокот несравненно приятнее журчания воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня. Посмеиваясь над своей глупостью, медленно трогаюсь с места. И все-таки не могу унять озноба, словно меня вытащили из холодильника. Поеживаясь, открываю окно, чтобы выветрилось зловонное дыхание зверя, преследовавшее меня до самой машины. Что со мной происходит, не пойму. Наверное, после развода с женой сдали нервы. Шины шуршат мягко и монотонно, как дождь. Круто, чтобы услышать укоряющий... И вместе... Тем ободрительный скрип тормозов сворачиваю к аллее, которую мы называем улицей. Фары перечерчивают темные фасады домов, точно проводят по ним пальцем. Далекая люстра, выхваченная их светом, сверкнет на миг перед моими глазами и погаснет. Мелькнет и исчезнет белая тюлевая занавеска. Но я уже не один. Со мной Мотор. Напрасно поносят это терпеливое и непритязательное существо за то, что оно извергает смрад. Ну, извергает, конечно, так, по крайней мере, делает это пристойно, а не рыгает, как люди после кислого вина и чеснока. В это время открыт, пожалуй, только ночной ресторан гостиницы «София». Я остановил машину, как всегда, на площади, и без особой решительности вошел в роскошный лифт. Я совсем был успокоился. И мне уже почти расхотелось идти в ресторан. Я не любитель выпить, не люблю шумных сборищ, пьяных болтунов, вообще богемы. И все-таки это, можно сказать, моя постоянная среда. К ней влечет меня инерция повседневности. По натуре я человек замкнутый, даже хмурый. Губы у меня всегда крепко сжаты. Знаю, что вызываю расположение, но не понимаю, почему». Похоже, что люди молчаливые лишь время от времени, изрекающие едкий парадокс, вызывают больший интерес, чем записные острики вроде тех, какими любила окружать себя моя жена. Я пересек зал, стараясь не смотреть по сторонам, и сел за столик в самой глубине. Однако, вместо того, чтобы окончательно успокоиться, почувствовал себя в каком-то странном вакууме. Заказал белый итальянский вермут, сладковатую и противную бурду, которую пить-то не стоит. Но чем прикажете надираться в такой поздний час? Только теперь огляделся по сторонам. В этот вечер в ресторане было довольно пусто и непривычно тихо. Тишина словно въелась в красные и плюшевые занавески. В ее прозрачной паутине бесшумно, как пауки, скользили официанты, молчаливо и ловко обслуживая посетителей. Это, пожалуй, основное достоинство этого заведения — потому как холодная телятина, которую мне подали, была жестковата. Я выпил еще рюмку вермута, потом чистая, с одним только кусочком льда, виски. По телу разлилось приятное тепло. В таких случаях воображение сразу же оживает и расправляет, словно готовить вылететь, тонкие, синие, как у стрекозы, крылышки. Но на сей раз оно только-только зашевелилось, как один из официантов подошел ко мне и вежливо сказал — Товарищ Манев, вас приглашают за длинный стол. Никакого длинного стола я, проходя, не заметил. Кто приглашает? Большой Жан. Пьяный? Нет, нисколечки. Я вздохнул с досадой. Большой Жан был мой портной. Обижать своего портного, особенно если хочешь быть хорошо одетым, нельзя. скажите что сейчас придумал ответил я. Доел, не торопясь, телятину и мрачно направился к столу, за который меня пригласили. Да, Жан действительно собрал десяток своих почитателей и клиентов. Завидев меня, он встал в своем безукоризненно выглаженном костюме немыслимого сиреневого цвета. Этот человек с таким вкусом одевавший других, совершенно не умел одеваться сам.